Глава 5. Грандиозный замысел знайки. Некоторое время знайка сидел на полу, погружённый в размышления о том, какое огромное значение для науки будет иметь открытие невесомости. Мысли так и пошались у него в голове, толкая друг дружку, так что получался какой-то хаос, и ничего нельзя было разобрать толком. Наконец, знайкой овладела одна единственная мысль, которая вытеснила всё остальное. Надо пойти рассказать каратышкам о моём новом открытии и показать им прибор невесомости, подумал он. Поднявшись с пола, он отворил дверь и в тот же момент услышал доносившиеся снизу вопли. Забыв о своём открытии, знайка бросился вниз по лестнице. Первое, что он увидел, были каратышки, окружившие со всех сторон пончика. сам Пончик сидел на кресле и держался руками за нос, а доктор Пилюлькин подступал к нему с бинтами и банкой йода в руках. «Не подходи!» — визжал Пончик и старался брыкнуть Пилюлькина ногами. «Не подходи! Вот тебе и весь сказ!» «Ну, я должен перевязать тебе нос!» — отвечал доктор Пилюлькин. «Что с ним?» — спросил коротышек Знайка. «Припечатался к столу носом!» — сказал Торопышка. «Как это припечатался к столу носом?» Ну он, понимаешь, всё время болтался в воздухе, а когда невесомость пропала, он сверзился и хлоп носом об стол. Хорошо ещё, что не обпл, объяснил Таропышка. Может быть, ты воздействуешь на него, Знайка, сказал доктор Пилюльки. Полчаса с ним справиться не могу. Видя, что Пончик продолжает визжать и брыкаться, Знайка строго сказал: "Оно утихни сейчас же". Заметив, что в дело вмешался Знайка, Пончик моментально умолк. Пилюлькин быстро остановил кровотечение и наложил Пончику очень аккуратную широобразную повязку на нос и сказал: "Вот видишь, как хорошо получилось". "Ну ладно, ладно", сердито проворчал Пончик. Он слез с кресла и стал щупать руками повязку. Пилюлькин трёснул его по рукам и сказал: "Повязка тебе наложена для того, чтобы нос сохранил свою форму. А если ты начнёшь хватать повязку руками, то у тебя вместо носа получится, не поймёшь что". «Но я только узнаю, кто это мне все подстроил», — грозился Пончик, — «я ему покажу». Услышав эти угрозы, Знайка понял, что прежде чем делать свой опыт, он должен был предупредить коротышек, чтобы не случилось каких-нибудь увечий. Чувствуя себя виноватым перед Пончиком, Знайка решил пока никому не говорить о своем открытии, а рассказать потом, когда этот случай понемногу забудется. Убедившись, что невесомость пропала и больше не появится, Незнайка отправился гулять по городу и всем, кто встречался, рассказывал про то, что у них случилось. Его рассказам, однако, никто не верил, так как все знали, что Незнайка мастер присочинить. Незнайка страшно рассердился, встречая со стороны каратышек такое недоверие. Потом он рассказал про состояние невесомости своему другу Гуньке. А Гунька сказал: "Это у тебя, наверное, было состояние глупости, а не состояние невесомости". За такие слова Незнайка отвесил Гуньке хорошего тумака. А Гунька, чтобы не оставаться в долгу, ответил Незнайке тем же. В результате получилась очередная драка, из которой победителем вышел Гунька. Вот и говори после этого правду, ворчал Незнайка, возвращаясь домой. И почему это всегда так бывает? Стоит выдумать какую-нибудь чепуху, и тебе все поверят. А попробуй скажи хоть самую чистую правду, так тебе нададут по шее и дело с концом. Незнайкино рассказы, однако, породили среди жителей Цветочного города разные споры и кривотолки. Одни говорили, что невесомость не могло быть, потому что не могло быть того, чего никогда не было, другие говорили, что невесомость могла быть, потому что всегда так бывает, что сначала чего-нибудь не бывает, а потом появляется. Третьи говорили, что невесомость могла быть, но её могло и не быть. Если же она на самом деле была, то на самом деле было что-то другое, потому что не могло так быть, чтобы совсем ничего не было. Ведь всегда так бывает, что дыма без огня не бывает. Некоторые самые любопытные жители отправились к домику Знайки и, увидев во дворе Пончика с перевязанным носом, спросили: "Слушай, Пончик, это правда, что у вас была невесомость?" "Вот она невесомость ваша, у меня на носу сердита", ответил Пончик. Каратышки посмеялись и разошлись по домам. После такого ответа уже никто больше не верил разговорам о невесомости. Вечером, собравшись за чаем, Знайка и его друзья вспоминали о том, что произошло за день. Каждый рассказывал о своих ощущениях и о том, что он подумал, когда появилось состояние невесомости. И вот что любопытно, всем было жалко, что невесомость так быстро кончилась. Всё-таки это было очень интересное приключение. Знайко так и подмывало рассказать, что секрет невесомости он раскрыл. Но стоило ему взглянуть на перевязанный нос Пончика и желание рассказывать пропадало у него само собой. В эту ночь Знайка долго не мог заснуть. Всё думал, какую пользу может принести состояние невесомости. Невесомость это огромная сила, если знать, как подступиться к ней, размышлял он. С помощью невесомости можно поднимать и передвигать огромные тяжести. Можно буквально горы свернуть и вверх ногами перевернуть. Можно построить большую ракету и полететь на ней в космическое путешествие, ведь сейчас, чтобы разогнать ракету до нужной скорости, приходится брать огромнейший запас топлива. Если же ракета не будет ничего весить, то топлива понадобится совсем немного. И вместо запасов топлива можно взять побольше пассажиров и побольше пищи для них. Вот когда можно будет совершить длительную экспедицию на Луну, проникнуть в её недра и, может быть, даже познакомиться с лунными каратышками. Размечтавшись, Знайка не заметил, как погрузился в сон, и во сне ему снилась космическая ракета, и Луна, и лунные каратышки, и ещё много разных интересных вещей. А на утро Знайка исчез. К завтраку он не объявился, а когда Каратышки пришли к нему в комнату, они увидели на столе записку, в которой было всего три слова: "В солнечный город" и подпись "Знайка". Прочитав записку, Каратышки поняли, что Знайка уехал в солнечный город. Знайка, как это все хорошо знали, был неожиданный Каратышка. Если ему в голову приходило какое-нибудь решение, он никогда не откладывал его исполнение в долгий ящик. Так и на этот раз. Проснувшись ни свет ни заря, когда все еще спали, и решив поехать в солнечный город, он не захотел никого будить, а написал записку и потихоньку вышел из дома. Другой на его месте оставил бы более подробную записку, но написал хотя бы «я уехал в солнечный город», а не просто «в солнечный город». Но Знайка знал, что чем больше слов, тем больше путаницы. И к тому же он был уверен, что слова в солнечный город не могли означать ничего, кроме того, что он уехал в солнечный город. Месяца через 2 от знайки пришла телеграмма: Винтик, шпунтик, солнечный город. Винтик и шпунтик отлично поняли, что от них требовалось, и моментально собравшись, тоже уехали. Некоторое время от них не было никаких вестей. Поэтому жители Цветочного города решили, что они вместе со Знайкой совсем переселились в Солнечный город и уже не вернутся обратно. Вскоре Каратышки заметили, что по соседству с Цветочным городом, неподалёку от Огурцовой горки, началось строительство. Сюда то и дело подъезжали грузовики, нагружённые строительными блоками из лёгкой пенопластмассы. Несколько Каратышек в голубых комбинезонах собирали из этих блоков небольшие уютные одноэтажные домики. Таропышка первый побежал разузнать, что это за строительство. За ним побежали и другие жители. К своему удивлению, они все увидели среди работавших каратышек и Винтика со шпундиком: "Эй, что вы делаете? Что здесь будет?" закричал Таропышка. "Космический городок", отвечал Винтик. "А для чего космический городок?" "Вот придёт Знайка, он всё толком расскажет". "А не Знайка?" сказал с обидой. "Что же мы сами не могли сделать космический городок?" У незнайки был такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что строил космические городки. "А ты не горюй, работы всем хватит", сказал ему Винтик. "Во-первых, вокруг домов надо посадить цветы, чтобы было красиво. Во-вторых, от электростанции до космического городка надо провести электролинию, чтобы было электричество. В-третьих, надо сделать дорогу, заасфальтировать улицы, провести водопровод, отделать помещения. Да мало ли ещё что?" Жители Цветочного города моментально включились в работу. Кто трудился на прокладке дороги, кто устанавливал столбы для электролинии, кто сажал цветы. Многим нашлась работа по внутренней отделке домов. Тюбик взял на себя руководство всеми малярными работами, составлял краски, указывал, в какие цвета красить стены и крыши домов. Вскоре в центре космического городка была сделана круглая бетонированная площадка, на которой начали устанавливать космическую ракету. Части для этой ракеты были изготовлены в Солнечном городе и доставлены в космический городок на специальных гусеничных грузовиках, которые отличались большой плавностью хода, благодаря чему детали ракеты не могли быть повреждены или деформированы при перевозке. Для сборки был привезён специальный шагающий башенный кран. При помощи этого крана части ракеты снимались с грузовиков и ставились на свои места. Высота ракеты была однако так велика, что верхние её части устанавливались уже не с помощью башенного крана, а с помощью вертолёта, который поднимал детали на нужную высоту. Сборка ракеты велась под наблюдением Пукси и Селёдочки, которые специально для этой цели приехали в космический городок и поселились в нём. Через несколько дней сборка ракеты была закончена. Она стояла посреди космического городка. Возвышаясь над домами, как огромная сигара или как поставленный торчком дирижабль, для защиты от вредного влияния воздуха, водяных паров и других газов, внешняя оболочка ракеты была сделана из сверхпрочной нержавеющей стали. Под этой стальной оболочкой была вторая оболочка, сделанная из специальной, так называемой космопластмассы, назначение которой было защищать внутренность корабля от вредоносного действия космических лучей и радиоактивного излучения. Наконец, внутри корабля имелась третья теплоизоляционная оболочка из термопластмассы, способствовавшая сохранению внутри корабля необходимой температуры. Для движения ракеты и управления ею имелись три реактивных двигателя. Главный самый большой двигатель, сообщавший ракете поступательное движение, был расположен в хвостовой части. Сопло этого двигателя было направлено вертикально вниз. При работе двигателя нагретые газы вырывались из сопла вниз, благодаря чему сила противодействия или как её иначе называют, реактивная сила, толкала ракету вверх. В верхней части ракеты, во вращающейся головке, был установлен Двигатель поворота. Сопло этого двигателя было установлено горизонтально и могло поворачиваться в любую сторону. Если, например, нужно было повернуть ракету на запад, сопло двигателя поворачивалось на восток. Нагретые газы вырывались в этом случае в восточном направлении, сама же ракета отклонялась на запад. В этой же головной части ракеты был установлен третий, так называемый тормозной двигатель. сопла, которое было направлено вертикально вверх. Когда тормозной двигатель включался, горячие газы выбрасывались из сопла вперёд, благодаря чему реактивная сила могла замедлить поступательное движение ракеты и даже совсем остановиться. Внутри ракета была разделена на 12 кают. В каждой каюте помещалось по 4 путешественника. Поэтому всего могло отправиться в космическое плавание 48 каратышек. В центральной части ракеты был устроен салон. В этом салоне космические путешественники могли собраться, чтобы отдохнуть, обсудить какие-нибудь вопросы, а также поесть. Всё остальное пространство внутри ракеты было использовано для устройства так называемых отсеков. Здесь был пищевой отсек, предназначенный для хранения запасов пищи. Был химический отсек, в котором помещалась аппаратура для очистки воздуха от накопившейся углекислоты и обогащения его кислородом. Был аккумуляторный отсек, в котором были установлены аккумуляторы, питавшие электроэнергией электромоторы, вентиляторы, холодильники, а также нагревательные и осветительные приборы. В верхней, наиболее защищённой части ракеты находилась кабина управления, в которой помещались изобретённый Знайкой прибор невесомости и электронная машина управления. Эта машина работала по заранее намеченной программе и самостоятельно направляла корабль по заданной трассе, изменяя по мере необходимости его скорость и направление и производя посадку в заданной местности Луны. Рядом с кабиной управления находилась так называемая кнопочная кабина, на двери которой была надпись: "Вход воспрещён". В этой кабине имелся всего один небольшой столик с одной единственной кнопкой посреди него. Нажимая на эту кнопку, командир космического корабля включал электронную управляющую машину, а дальше уже сама машина включала прибор невесомости и все остальные приборы. и делала все необходимое для правильного полета космического корабля. В верхней части ракеты находилась также астрономическая кабина, оборудованная телескопом, радиолокатором и другими приборами для определения местоположения космического корабля в межпланетном пространстве. Фотокинокабина, оборудованная фотографическими и киносъемочными аппаратами для съемки Луны. аналитическая кабина, в которой можно было производить химические анализы минералов, найденных на Луне. В хвостовой части ракеты был значительный запас семян различных полезных растений: огурцов, помидоров, моркови, капусты, репы, арбузов, дынь, вишни, сливы, клубники, малины, пшеницы, ржи, гречихи. всего, что годилось для коротышек в пищу. Эти семена Знаек решил подарить лунатикам, в том случае, конечно, если лунатики будут на Луне обнаружены и если у них самих не окажется таких растений. Помимо кают, кабин, отсеков, склада, салона, в ракете имелось много других подсобных помещений. Ракета представляла собой как бы многоэтажное здание, оборудованное всем, что могло понадобиться для нормальной жизни. и даже лифтом, на котором можно было подняться на любой этаж. Когда ракета была целиком собрана, каждый желающий мог ознакомиться с её внутренним устройством. Как только набиралось 48 желающих, их пускали внутрь корабля. Там они могли посидеть в салоне, полежать на койках в каютах, заглянуть во все уголки. После осмотра каждый посетитель должен был надеть на себя космический скафандр. Без этого он не мог бы выйти из ракеты. Выход из ракеты был оборудован специальным фотоэлементом, который не позволял открыть дверь, если каратышка был без скафандра. В ракете постоянно находились фуксия и селёдочка. Они знакомили посетителей с внутренним устройством ракеты, отвечали на все вопросы и вели наблюдение над работой приборов, которые очищали воздух, вентилировали помещение. поддерживали нужную температуру и прочее. Незнайка, которому тоже удалось пробраться в ракету, обо всём очень подробно расспрашивал фуксию и селёдочку. А когда вышел из ракеты, дождался впуска следующих 48 желающих и опять пошёл с ними. В течение дня он несколько раз побывал в ракете. Фуксия и селёдочка уже узнавали его и встречали улыбками, но они не прогоняли его. Селёдочка сказала, что никого прогонять не надо. Если кто-нибудь захочет, как следует изучить устройство ракеты, то от этого может быть только польза. Вскоре по соседству с космическим городком выросло большое белое здание в виде огромной опрокинутой кверху дном круглой фарфоровой чаши. Над его входом было написано большими красивыми буквами: Павильон невесомости. Теперь все могли убедиться на собственном опыте, что разговоры о невесомости не досужий вымысел, а самая настоящая правда. Каждый, кто входил в павильон, моментально терял вес и начинал беспомощно барахтаться в воздухе. В центре павильона имелась небольшая кабина, сделанная из прозрачной пластмассы. В этой кабине помещался прибор невесомости. знайка, который к этому времени уже вернулся в цветочный город, строго-настрого запретил кому бы то ни было входить в кабину и трогать прибор. Теперь этот прибор представлял собой не просто линейку, а был заключён в тёмно-синий продолговатый футляр, сделанный из прочной, огнеупорной и водонепроницаемой пластмассы. Сближение магнита и лунного камня осуществлялось в приборе автоматически, то есть нажатием кнопки Каждое утро Знаек личный являлся в павильон и включал прибор, а вечером приходил снова, тщательно проверял, не осталось ли кто-нибудь в павильоне, не болтается ли какой-нибудь каратышка под потолком в состоянии невесомости, после чего выключал прибор. Некоторые читатели, может быть, не поверят, что энергия, выделяемая лунным камнем и небольшим магнитом, могла быть так велика, что побеждала силу земного притяжения. Однако, подумав как следует, эти сомневающиеся читатели сами поймут, что ничего удивительного здесь нет, ведь запасы энергии внутри вещества очень велики и прямо-таки неисчерпаемы. Теперь каждый, знакомый с физикой, знает, что запасы энергии, хранящиеся в кусочке вещества размером с копеечную монетку, можно заменить энергию, которая получается от сжигания десятков тысяч тонн каменного угля или ещё какого-нибудь другого горючего вещества. Этому тоже никто не поверил бы в те времена, когда внутриатомная энергия ещё не была открыта. Но в наше время это уже никого не удивляет. Нужно к тому же сказать, что энергия лунного камня уничтожала вес не вообще, а только в ограниченном пространстве, причём она даже не уничтожала вес, а лишь смещала так называемое поле тяготения в стороны. Если в зоне невесомости сила тяжести не ощущалась совсем, то вокруг этой зоны устанавливался так называемый пояс усиленной тяжести. Это ощущал каждый, кто подходил близко к павильону невесомости. Таким образом, в знакином открытии ничего удивительного не было. Всё в нём было научно обосновано, что, конечно, вовсе не умаляло значения этого открытия. Ничего и говорить, какой огромный интерес вызвал павильон невесомости среди жителей цветочного города. Прошло несколько дней, и во всём городе нельзя было отыскать каратышки, который не побывал в павильоне хоть раз. Многие успели побывать даже по несколько раз. А что касается незнайки, то он не вылезал из павильона по целым дням и чувствовал себя в нём словно рыба в воде. Однажды утром незнайка встал пораньше и забрался в павильон так, чтобы никто не видел. Там он взял прибор невесомости и отправился с ним на реку. Ему почему-то захотелось посмотреть, что будут делать рыбы в реке, когда окажутся в состоянии невесомости. Неизвестно, почему ему в голову забралась такая мысль. Может быть, он начал думать о рыбах, потому что сам, словно рыба, целыми днями плавал по павильону в состоянии невесомости. Очутившись на берегу реки, Незнайка включил прибор невесомости и принялся глядеть в воду. В первый же момент он заметил, что невесомость очень странным образом подействовала на поведение рыб. Одни из них опустились с хвостиком вниз и вертелись как балерины, другие опустились вниз головкой и тоже вертелись, третьи плавали вверх животом. Однако через некоторое время многие из них освоились с состоянием невесомости и стали как обычно резвиться в воде. Но вот одна из рыбёшек, попытавшись поймать муху, вившуюся над водой, выпрыгнула из реки и беспомощно заковыркалась в воздухе. Теперь уже сила тяжести не притягивала её к низу, и рыба при всём желании не могла вернуться в реку. Вслед за первой из воды выплеснулась вторая рыба. Не прошло и пяти минут, как над поверхностью реки заплясали, поблескивая на солнышке рыбы, лягушки, тритоны, жуки-плавунцы и прочая водяная живность. Пока не Знайка проводил на реке свои опыты, Знайка пришел в павильон, чтобы включить прибор невесомости. Увидев, что прибор из кабины исчез, Знайка страшно перепугался. «Где прибор?» — закричал он, волнуясь. «Кто взял прибор? Положите сейчас же на место!» Но никто из каратышек не мог сказать ему, где прибор. Только работавшая неподалёку винтик и шпонтик сказали, что видели рано утром не знайку, который для чего-то заходил в павильон, а потом ушёл по направлению к реке. Узнав это, знайка во всю прыть побежал к реке. За ним бросились остальные каратышки. Взбежав на огурцовую горку, знайка увидел внизу не знайку, который парил над рекой в состоянии невесомости. Вот он, незнайка. Вот он закричали каратышки, бежавшие вслед за знайкой. Незнайка услыхал крики. Обернувшись, он увидел разъярённого знайку и остальных каратышек, которые бежали прямо к нему. Испугавшись, он хотел от них убежать, но только беспомощно затрипыхался в воздухе. Сообразив, что бежать в состоянии невесомости невозможно, он поскорей нажал кнопку прибора и выключил невесомость. Преобрятя вес, он моментально полетел вниз и с размаху шлёпнулся в воду. Вода так и брызнула во все стороны. Спасайте его, спасайте! У него прибор невесомости, истошно завопил знайка и, подбежав к реке, бросился в воду. Горотышки не раздеваясь, прыгали в воду и плыли на середину реки, где беспомощно барахтался незнайка. Он уже начал пускать пузыри, когда к нему подоспел знайка. схватив незнайку за шиворот, знайка потащил его к берегу. Тут подплыли другие каратышки и стали помогать знайке. К реке уже подбежал доктор Пелюлькин со своей походной аптечкой. Увидев, что каратышки выволокли незнайку на берег, он закричал: "Снимите с него рубашку, сейчас я ему искусственное дыхание буду делать". Увидев доктора Пелюлькина с его походной аптечкой, незнайка вскочил и хотел задать трекача. Но тут знайка вцепился ему в волосы и закричал: "Где прибор невесомости? Ты куда дел прибор? Ты утопил прибор, а слиная твоя голова. Пусти", завизжал знайка и принялся легаться ногами. "А, так ты ещё дерёшься", захрипел знайка. "Утопил прибор и ещё дерёшься? Вот я тебе покажу, как приборы топить". И он дёрнул незнайку за волосы с такой силой, что у того на глазах показались слёзы. В ответ Незнайка стукнул Знайку кулаком в грудь. У Знайки захватило дыхание, и он выпустил Незнайкины волосы из рук. Почувствовав свободу, Незнайка как петух налетел на обидчика, и они принялись драться. Горотышки бросились разнимать их. Одни держали за руки Знайку, а другие Незнайку. Знайка изо всех сил вырывался из рук, стараясь легнуть Незнайку и кричал: "Как мы теперь на Луну полетим без прибора? Теперь всё пропало!" «Пустите меня, я ему покажу, как приборы топить в реке!» Незнайка тоже вырывался из рук и кричал «А ну-ка, пустите меня, я ему дам прибор!» Ему, наконец, удалось освободиться от коротышек, но торопышка успел схватить его за шиворот. Незнайка рванулся с такой страшной силой, что выскользнул из рубашки, и тут все увидели, как на землю упал прибор невесомости, который до этого лежал у Незнайки за пазухой. Вот он, прибор невесомости, закричал доктор Пилюлькин. Чего ж ты не говорил, что прибор у тебя, спросил Таропышка. А как я мог сказать, когда вы налетели на меня как ворангё? Я как только увидел, что падаю в воду, так сейчас же спрятал прибор за пазуху, чуть не утонул из-за него. А они вместо того, чтобы спасибо сказать, дерутся. Знайка поднял прибор с земли и сердито сверкнув на незнайку глазами, сказал: "За это не полетишь на луну". Ну и летите сами, ответил незнайка. Очень мне нужна ваша луна. С тобой разговаривать только собственное достоинство терять, сказал знайка и не проронив больше ни слова, ушёл. Подумаешь, какая цаца, кричал ему вдогонку незнайка. Ну и целуйтесь со своей луной, а я и без луны проживу.